Термины спецификации музыки. Dubplate. Dubplate. Диджеи называют его сокращенно «дабка». Термин «дабплейт» собран из двух слов. Первое «даб». Оно сокращено от английского термина dubbing или «даблинг» «дублировать». Второе английское слово «plate» означает «пластинка». Таким образом, «dubplate» – это копия музыкального трека, пока еще не изданного официально, но уже используемого диджеями для работы. Раньше доплейтами назывались «блины» – мягкие виниловые пластинки низкого качества, существовавшие в единственном экземпляре и пригодные для проигрывания всего несколько раз. Сейчас, вследствие развития цифровых технологий и широкого распространения MP3, это понятие стало более размытым, поэтому сразу после того, как трек написан, его уже можно назвать доплейт. В былые времена его записывали на несколько виниловых пластинок или CD для распространения среди диджеев. Так называемая промо-версия трека. Сейчас доплейты скользят по оптоволокну, падая в электронные почтовые ящики коллег. Доплейтом также называют ацетатную грамм-пластинку, используемую для производства мини-тиражей музыкальных релизов. Для нарезки таких пластинок применяют специальные станки по принципу работы, представляющая собой граммофон наоборот. Аудиотрек, подготовленный заранее в студии, проигрывается с компьютера или мастер-ленты через специальный динамик, который соединен с иглой, нарезающей на поверхности ацетатной пластинки звуковую дорожку. В силу технических ограничений, производство больших тиражей таким способом невозможно. Пластинки доплейты позволяют авторам оценивать качество звучания своего трека на танцполе прежде, чем отправлять музыку для мастер-диска, с которого будет производиться дальнейшее тиражирование. Такой подход предусматривает возможность возврата к исходному материалу и внесению необходимых корректив. Если музыкальная композиция на доплейте будет иметь успех, то в дальнейшем ее подпишут на один из лейблов. Иногда от изготовления доплейт-версии трека до официального релиза и издания может пройти несколько лет. Звукозаписывающие компании заинтересованы продвигать только коммерчески выгодные Для них продукт, поэтому многие треки так и остаются даплейтами. В реггей музыке даплейтом называется эксклюзивная версия песни, записанная артистом специально для конкретной саунд-системы или отдельного селектора. Эта запись уникальна, а основным ее назначением является прославление того, для кого она сделана. Отдельно стоит упомянуть так называемых дабтрейдеров. Эти люди всевозможными способами сначала находят дабки, а затем меняются ими Через интернет с такими же дабтрейдерами. трейдерами даб обычно в сети не валяются, и найти их не так просто, как официальные релизы. Особо важной средой обитания дап трейдеров является сеть SoulSeq. Для обмена также используются AIM, MCN, ICQ и другие месседжеры. Чаще всего в роли дабтрейдеров трейдеров выступают сами музыканты или их близкие приятели.